Глава восьмая. Артур. «Пап, к нам кто-то пришёл. У нас гости. Ты позвал ко мне Нику, чтобы мы вместе поиграли?» «Нет, чертёнок, я никого не приглашал». Задумчиво хмыкает Артур, вытирая руки о полотенце и откидывая его в сторону. Даже Элл теперь играет роль кухарки. Улыбка с лица Лизы в одно мгновение слетает. Она хмурится, обижена, глядя на отца. Сидеть одной в квартире на выходных скучно. В детском саду хоть было с кем поиграть, а здесь только мультики и игрушки. Отец в последнее время занят важными делами. Елиза не понимает, почему они не могут вместе куда-то пойти. Трель звонка проносится по квартире вновь, заставляя Волкова поторопиться. Он идёт к входной двери, дочь же не отстаёт ни на шаг. Всё ещё надеясь, что пришли именно к ней. Артур решает, что это его надоедливая соседка с очередным пирогом, купленным в кондитерке за углом, но выданным за собственноручно приготовленный кулинарный шедевр. Но он ошибается. Углядывается в изображение на экране видеодомофона и задумчиво чешет подбородок, не понимая, кого это к ним занесло. Если вы пришли, чтобы втюхать мне какие-то брошюрки, то бросьте их в почтовый ящик. А ещё лучше заберите вместе с собой. Грубый голос мужчины заставляет женщину по ту сторону двери замереть с вытороченными от удивления глазами. "Нет, я". Пухлая рыжая незнакомка растерянно оглядывается по сторонам, а потом вновь устремляет взгляд на дверь. "Все показания счётчиков я уже сообщил. Деньги на ремонт в парадный сдал", твёрдым и холодным голосом чеканит он, желая поскорее отделаться от нежелательного гостя. А если вы курьер, то никакой доставки не жду. Так что всего хорошего. Вольков Артур уже более уверенно и громко спрашивает женщина, справившись с минутной растерянностью. Допустим, я из службы опеки. Ваш соцработник пришла проверить обстановку, в которой живёт ваша дочь. Чтоб тебе Тихо ругается Артур, не веря в то, что Мемра всё же не шутила и прислала к нему это рыжие недоразумение. Он делает несколько глубоких вдохов, стараясь сохранять спокойствие. Хамить этой дамочке сейчас последнее, что ему можно. Вы ещё здесь? спрашивает она, роясь в своей сумке. Да. Не могли бы вы показать мне своё удостоверение или какую-то бумагу? Не могу же я поверить вам на слово и впустить в дом к маленькому ребёнку. Волков надеется, что предоставить ей будет нечего, но рыжая подготовлена. «У меня при себе всё есть, не сомневайтесь. А теперь открывайте уже дверь, иначе запишу в журнале, что вы отказываетесь идти на контакт». Артур закатывает глаза и тянется к замку. «Это злая тётя. Может, не будем впускать её?» Лиза поднимает на него перепуганный взгляд. Артур медлит, тонет в голубизне глаз своей дочери и понимает, что если её у него отберут, то и жизнь его закончится. Она последняя, что у него осталось для того, чтобы сражаться с окружающим миром, заполнить ноющую дыру в груди и не опуститься на самое дно. Это не злая тётя, но при ней нужно вести себя хорошо. Она пришла проверить, хороший ли я папа. Так что никаких истерик и криков, договорились. На лице улыбка и помалкивай, ладно? «Ага», — смешно кивает Лиза, поправляя белокурые длинные волосы. Волков же качает головой, понимая, что дочь всё равно что-то-то взболтнёт. Слишком уж говорливая она у него. Артур открывает дверь и натыкается взглядом на женщину. Ростом она достаёт ему лишь до груди, полненькая, щекастая, в смешных круглых очках. Лицо кажется нестервозное. Возможно, с этой удастся договориться. «Добрый день», — упираясь ладонью в косяк двери и загораживая обзор в квартиру. Холодно здоровается Артур. «Вот», — женщина протягивает ему удостоверение. Волков берёт документ и делает вид, что внимательно изучает. Сверяет взглядом фото и лицо Анжелики Романовны и усмехается, сопоставив её имя и внешность. Не вяжется как-то. Что ж, проходите. Должен признать, что ваш визит огромная неожиданность. Мне казалось, нам с Валерией Игоревной удалось уладить маленькое недоразумение. Артур старается быть вежливым и гостеприимным, натягивает на лицо улыбку, но она не помогает. Огромный и словно скола мужчина с россыпью татуировок по всему телу определённо пугает эту консервативную женщину которая, небось, и мужика-то нормального видела только по телевизору. «А это должно быть Лизонька. Ну, привет, малыш!» Она наклоняется к дочери Волкова, широко улыбаясь. Но к краям глаза то и дело стреляет в сторону мужчины. «Здрасте!» — Лиза выглядит хмурой и насупленно. Смотрит на рыжую с подозрением. «В маленьких глазках ни капли дружелюбия». Волков поигрывает бровями за спиной женщины, напоминая дочери о чём они говорили. Но та не обращает никакого внимания на его намёки. А где твоя комната, Лиза? Покажешь мне? Как по Волкову её голос звучит слишком наигранно и приторно. Хочется, чтобы эта женщина поскорее покинула его дом. Ализа какое-то время молчит, обдумывая ответ, а потом выдаёт: "Нет". Твёрдая и решительная. "Что? Почему?" «Папа не разрешает общаться с незнакомыми тётями и приглашать их к себе, а вы незнакомая тётя». Серьёзным тоном произносит она, с вызовом смотря в глаза Анжелики Романовны. «Ну, давай тогда познакомимся. Я Анжелика Романовна. Я буду приходить к вам иногда, чтобы проверять, как у тебя дела, и никто ли тебя не обижает». Она выжидательно смотрит на Лизу, протягивая ей свою руку. У меня всегда всё хорошо. Можете не проверять, очень серьёзно и без заминки произносит девочка. Давайте я вам всё покажу. У вас ведь мало времени, правильно? отмирает Волков и тяжело вздыхает. Вот там у нас кухня. Он открывает белую дверь и показывает рукой. Там моя спальня, там детская, там ванная комната. А здесь, указывает на место, где они стоят, коридор. Вот и всё. Как видите, Лиза одета, накормлена, под присмотром. Этого достаточно, чтобы с вашей стороны больше не было визитов. С нажимом спрашивает он. Я всё же хотела бы осмотреть комнату девочки и пообщаться с ней немного, настаивает на своём Анжелика. Волков вздыхает. Всё же отделаться от этой женщины будет непросто. Лишние глаза ему вовсе не нужны, а если она заявится на следующий день после боёв и застанет его с синяками, наkataет жалобу, заявит, что он плохой отец. "Что ж, прошу вас", насмешливо произносит он, приглашая женщину в комнату Лизы. После этого она точно должна отстать от их семьи. Она оглядывается по сторонам и достаёт свой журнальчик. Волков стоит, упёршись плечом в косяк двери, и с насмешкой наблюдает за соцработницей. В комнате Лизы есть всё: и розовая мягкая кровать с балдахином, И столик для творчества и полки, забитые игрушками, и огромный шкаф с красивыми платьицами иตุфелькоми, и даже детский туалетный столик с зеркалом, и множество резиночек и заколочек в коробочках. Волков был уверен, что не многие из тех, кто попал под прицел социальных служб, могли позволить столько всего для своего ребёнка. А это ваша невеста? Где она, кстати? Лицо Волкова каменеет, когда Анжелика Романовна останавливается рядом с висящими на стене фотографиями его жены. "Это моя мама. Она на небесах и оттуда наблюдает за мной", с предыханием произносит Лиза, пока Артур пытается справиться с потревоженной раной в сердце. "Вы в вазовой детской комнате развешены фотографии умершего человека?" поражённо спрашивает женщина, словно Волков сделал что-то невообразимое а не выбрал лучшие из снимков любимой женщины и матери его дочери, чтобы Лиза хотя бы таким образом не чувствовала себя брошенной. «А вам что-то не нравится?» — резко спрашивает Артур. «Это мать Лизы, и девочка должна знать, как она выглядит. Но это... это не ваше дело». Грубитон, забывая о том, что сам минут пять назад просил дочь вести себя вежливо со злой тетей. «Ясно». Она поправляет очки и что-то царапает ручкой в своём журнале. «А невеста ваша где? Валерия Игоревна дала мне собранные о вас данные. Я должна поговорить и с ней». «Невеста?» Глаза Лизы округляются от удивления. «Она...» — прочищает горло Артур. «Она уехала к родным. Пока неизвестно, насколько, так что, возможно, вы с ней вообще не пересечётесь. Но нет, так не пойдёт». «Надеюсь, в следующий раз она будет здесь. А когда свадьба, кстати?» «Свадьба?» С придыханием протягивает Лиза, смотря на отца и моргая часто-часто своими длинными ресницами. «Анжелика Романовна, можно вас на минутку?» С силой сжимает челюсть волка, взляясь на женщину. Хватает её за локоть и выводит из комнаты. «Вы могли бы не говорить об этом при моей дочери. Мы ещё не сообщили ей об этом». Она тяжело сходится с людьми и только-только привыкла к тому, что в моей жизни появилась женщина. А вы сейчас ошарашиваете её новостями о моей свадьбе. Своими действиями вы можете травмировать мне ребёнка. Какой из вас соцработник в таком случае? Отпустите меня, избавьте свой тон, Артур Сергеевич, выдёргивает свою руку из крепкого захвата женщина. Прошу прощения за свои слова, я этого не знала, пыхтит женщина. И Артур в самом деле замечает вину в её взгляде. Но всё же в следующий раз я бы хотела увидеть её, чтобы быть уверенной, что она не плод вашего воображения. Всего доброго. И вам того же. Артуро задача на смотрит вслед соцработнице, понимая, что сам себе создал проблемы. Где теперь искать эту невесту? Ему бы няню найти хорошую, а тут ещё и это. На самом деле Артур не воспринял серьёзно слова Валерии Игоревны насчёт того, что их поставят на учёт как проблемную семью. До этого утро, конечно. Теперь он нервно вышагивал по коридору, пытаясь понять, что делать. Все проблемы навалились сразу. И Рустам со своими требованиями провести три боя за неделю, чтобы покрыть убытки от облавы и отсутствия няни, которая раньше не только присматривала за Лизой, но ещё и убирала и готовила у них дома. А теперь Волков с головой окунулся в реальность под названием «Отец-одиночка». Если в ближайшие дни он не решит эту проблему, то просто сойдёт с ума. Звонок в дверь заставил его отвлечься от недобрых мыслей и одновременно напрячься, так как после визита соцработника от остальных посетителей добра он не ждал. Артур взглянул на экран домофона и поморщился. Приставочная соседка с очередным пирогом оттягивала вниз и так слишком откровенные декольте своей блузы. Мужчине хотелось было притвориться, что его нет дома, чтобы она ушла, но его вдруг осенило: раз она из кожи вон лезет, чтобы заглядеть его, то почему бы ей не сделать хоть что-то полезное, вместо того, чтобы бегать за угол дома в кондитерскую и покупать эти ужасные жирные торты и пироги, которые каждый раз после её ухода отправляются в мусорное ведро. «Нина, какая приятная неожиданность!» Открывая перед ней дверь и улыбаясь, произносит он. «Привет, я здесь, как обычно, экспериментирую с новыми рецептами кремов. Вот, принесла вам с дочерью на пробу». И, не дожидаясь приглашения, Нина входит в квартиру по-хозяйски направляется в сторону кухни, ставит блюдо на стол, а потом поворачивается лицом к Волкову и одаривает его очаровательной улыбкой. «Спасибо, Нина». Пауза, короткая, во время которой Артур борется с противоречивыми желаниями. Предложить Нине сыграть роль его невесты, либо прикусить язык намертво, ведь потом от неё не отделаешься. «Ты так смотришь на меня?» С предыханием произносит она. У меня что-то на лице? Я испачкалась в муке, да? Суетится девушка, поднося руку к щеке. Нет, нет, всё в порядке. Просто хотел тебя попросить об одной услуге, прочищает он горло. Ох, Артур, ты ведь знаешь, что я всегда готова тебя выручить. Нина отталкивается от столешницы и делает несколько шагов в сторону мужчины. Аромат её приторных духов, кажется, успел просочиться в каждый угол дома. Она заглядывает в глаза Волкову, проводя языком по нижней губе. Сможешь забрать завтра Лизу из детского сада и посидеть с ней до вечера? Мне нужно на работу, а обратиться больше не к кому. Выдаёт совсем не то, что собирался, потому что понимает, что и час он не выдержит в её обществе. Волкову нравились женщины, и они у него были. Блондинка Стелла, стюардесса, появлялась раз в месяц, когда вырывалась из своих бесконечных полётов домой. Одноклассница Вера, которая во время командировок иногда заскакивала в родной город. И медсестра Леся, с которой он познакомился в один из тех вечеров, когда его хорошенько отмусолили во время боя. Но в число этих женщин никак не входила Нина, слишком хитрая, слишком навязчивая. И, естественно, желающая больше, чем несколько хороших ночей, проведённых вместе. М-м, да, конечно. Как-то неуверенно произносит она, явно надеясь на что-то другое. Если у тебя были другие планы, либо ты не хочешь, так и скажи. Всё нормально, я пойму. Нет, нет, нет. Что ты, Артур? Конечно, я помогу тебе. К тому же, я очень люблю детей. У моей сестры их целых трое. Улыбка Нины кажется Артуру фальшивой, а в бегающих по сторонам глазах явно виден блеск разочарования. «Ну, тогда до понедельника», — склоняя голову на бок, произносит Волков, отступая на шаг от женщины и освобождая проход. Нина медлит, ждёт приглашения на чай или кофе. Не зря ведь пирог тащила. Поэтому, когда понимает, что Артур не собирается продолжать с ней сегодня общение, тяжело вздыхает. Да, конечно, ты только напиши мне адрес детского сада. Артур закрывает за Ниной дверь, надеясь, что сегодня к ним больше никто не заявится, и направляется в детскую комнату, где притихла Лиза. Девочка он застаёт на полу с плюшевым зайцем, прижатым к груди, тем самым, которого Жанна купила для своей дочери незадолго до своей смерти. Лиза устремляет взгляд на фотографию матери. И сейчас кажется хрупкой и беззащитной, как никогда прежде. Как дела? задаёт самый банальный вопрос Артур. Лиза вздыхает, поворачивает голову в его сторону, моргает несколько раз и всё же решается спросить о том, что её так мучает. У тебя правда есть невеста? О, чертёнок, ты что? Думаешь, я бы не сказал тебе об этом? Да и вообще, кроме тебя мне больше никто и не нужен. Артур подхватывает на руки крохотное тельце дочери и прижимает к себе. Целует светлую макушку, а потом присаживается вместе с ней в кресло. "Ну почему тогда -то тётя так сказала?" не сдаётся Лиза. "Потому что я ей соврал. Ты же сам говорил, что врать нельзя". "Иногда можно, особенно той тёте. А теперь выше нос, мы идём в зоопарк". "Правда?" В одно мгновение забывая и о якобы невесте отца, и о странной женщине, посетившей их дом сегодня». Радостно хлопает в ладоши Лиза. «Конечно, только игрушки свои все собери». Все выходные Артур не может выбросить из мысли сложившуюся ситуацию. Решает, что в крайнем случае позвонит своей медсестричке, она ему точно не откажет. А ещё листает резюме нянь, отсеивая одну девицу за другой. Когда в понедельник припарковал свой внедорожник у детского сада, Волков был близок к тому, чтобы позвонить бывшей няне и умолять её вернуться обратно. Держал дочь за руку, вёл к двухэтажному зданию, а сам ничего не замечал вокруг. Рустам не давал ему покоя. Интересно, если Артур решит уйти, его отпустят. На самом деле он был зол на Рустама за то, что тот не вытащил его из обезьянника а просто взял и оставил там. Волков сжал челюсть, злость в его венах вновь вскипела. А может, перейти к конкурентам этого Авдеева? Они обещали заплатить неплохо. Да и за переход ему полагается неплохая премия. Пока он думал о том, что делать, и взглядом зацепился за тонкую девичью фигурку. Дарья улыбалась, рассказывая что-то детям, но улыбка её была грустной, не настоящей. Артур вспомнил о том, как Злона орал на неё, и ему стало немного стыдно за свой поступок. Было видно, что она боялась его. Стоит только вспомнить, как Дарья смотрела на него во время их единственной встречи после того случая. Он уже подумывал о том, чтобы подойти к ней, но передумал. Она ему никто. К тому же она приложила руку, чтобы служба опеки обратила на него внимание поэтому извиняться он не собирается. Но Лиза её любила. Все выходные трещала о воспитательнице, а стоило оказаться в группе, как рванула поближе к девушке. Какое-то время Волков наблюдал за ней из-за приоткрытой двери, и внезапно ему в голову пришла мысль, что от такой няни он бы не отказался. Даже её коричневое старомодное платье показалось вполне подходящим нарядом для такой работы с такими мыслями и ушёл, оставив дочь под присмотром, ещё не догадываясь о том, что к вечеру в его голове созреет совершенно другой план.